Глава 30 Аббатства, да и, пожалуй, весь мир, стояли на ушах. На этот раз вести пролетели стремительно. Нет, серьезно, про смерть директора знают уже все. Оказывается, он был довольно знаменитым карликом. Лениво грызу куриную косточку за профессорским столом. Вроде как мое назначение пройдет по упрощенной схеме из-за острой нужды в замене эльвины. Предмет преподавания, кстати, у меня забавный. Энтропия, польза и вред. Он в программе только на спецфакультетах, таких как тот, где обучаются серафимы. «Мастер, да не переживайте вы так из-за этого демонёнка. Нет ни единого шанса, что вы и впрямь смогли его прикончить. Маразматик достиг своего предела и сам пожелал уйти в мир иной». Знаете, это выбор либо глупца, либо мудреца. Я вот, например, до сих пор не определился. Серьезно? Косточка выпадает из моего рта под недовольное фырканье какой-то профессор шиздрёдами. «Он самоубился об нас?» «99,99% ,99 что да. Полагаю, что Карлик давно готовился к примерному сценарию. Может, у него был подготовлен какой-то ритуал, кто знает...» «Но в том, что он где-то переродился, я даже не сомневаюсь. Неизвестно только где, кем и в какое время. Наверное, станет звездой балетных выступлений». Ком в горле уменьшается. «Ладно, раз уж он сам о хотел, то кто я такой, чтобы мешать этому благородному делу?» «Профессор Лимус». «О, простите, пока еще господин Римус!» Неожиданно сухо обращается ко мне черноволосый, засаленный профессор. «Дрейк, так вроде его зовут». «В это сложное время вы, конечно, не против вашего назначения на столь ответственную должность. И совету пришлось проголосовать за вашу кандидатуру, но...» Скрежет вилок, зубов, косые взгляды. особенно плющит будущего директора Примуса. Похоже, спущенных штанов было недостаточно, чтобы поломать ему карьеру. Жаль. Дрейк продолжает после недолгой паузы. «Все юридические аспекты по отношению вас пока соблюдены. Временным исполняющим обязанности директора становится профессор Диммельдок. Он одобрил рассмотрение вашей кандидатуры, но согласно законам мы... Однозначным указанием из Святой Цитадели Первого директора <космех> рекомендуется назначить профессора Примуса. Давайте я скажу прямо и при всех. Даже если вы сможете наняться к нам по ускоренным процедурам, то вам будет сложно из-за <космех> всего этого. Он неприятно ухмыляется. Видимо, тяжело мне будет все-таки по другой причине. «В общем, мы коллективно хотим поздравить вас с возможностью стать профессором Академии Эфира и преподавателем одного из самых сложных и опасных направлений магии. Надеюсь, слухи о вас правдивы, и вы их оправдаете». Дрейк встает. «Никогда еще не слышал столь вялых аплодисментов. Кто-то еще пару раз хлопнул, кажется, димбельдог». и Дерек, тот самый профессор, который принимал меня в Академию в первом варианте до использования точки сохранения. Не реагируя на столь впечатляющие знаки внимания, беру вторую куриную ножку, вгрызаясь, и, проживав, сообщаю. Завтра в полночь в десяти километрах от аббатства откроется разлом. Глубиной он достанет до Нью-Йорта, хоть и только до краешка. Советую подготовиться как следует и защитить Академию от возможных вторжений. а город я возьму на себя. Характер не позволил мне сдержать это в секрете. Разлом слишком опасен. Эйнсов предупредил, что из-за Нью-Йорта ломанутся очень сильные существа, и, скорее всего, жертв будет много, если я решу действовать только своими силами ради статуса героя аббатства». Да я и сам видел там уродов, от которых мурашки дрались на коже. Всякие козлоногие монстры, похожие на минотавров, огромные щупальца в подземных водоемах, Да даже летающие сосиски могут обладать человека до костей, ведь их там миллионы. Один раз нам с Эйном пришлось отступить на предпоследнем уровне. Рисковать и сражаться с тем, что там было, мы не решились. Да и повода особо не нашлось. Мы просто искали мясо повкуснее чертовых летающих сарделек. Дело только в том, что... Половина сидящих за столом профессоров откровенно ржут. Кто-то даже подавился костью перепелки. Нормально так подавился, аж блюет. Надеюсь, сдохнет. Не смеются только Димблдок, Дрейк и Дерек. Но еще и Примус на удивление. Так, хитро щурится и улыбается. Как временно самый старший, вопросы задавать начинает Димбельдог. М -м, какая сложная ситуация. Господин Римус, вы понимаете, что только что сказали? Вполне. Надеюсь. Потому что вы сказали либо правду, либо ложь. «Но в случае, если это ложь, уже завтра в полночь профессорская должность вам больше не светит. Налицо признаки сумасшествия и асоциального поведения. В случае, если это правда, то нам бы хотелось узнать прямо сейчас, откуда у вас такая информация». Пожимаю плечами. «Кто-нибудь из присутствующих тут профессоров имеет восьмую ступень?» «Смеяться перестают, наоборот, чуть скалятся, понимая, к чему я веду». Димблдог отвечает. — К сожалению, нет. Вы будете первым после смерти директора. Я седьмой ступени, менталист, профессор Дрейк тоже. Остальные — от пятой до шестой. Порог вхождения в профессорскую должность — пятая ступень. Этого вполне достаточно, чтобы обучать студентов, которые за всю жизнь не вырастут и до третьей ступени. То есть вы хотите сказать, что, имея восьмую ступень, можете предсказывать поведение разломов? Насколько я помню, вы энтропист и псионик, то есть Серафим. Я универсал. Тишина. Простите, что? Я просто не услышал. Я универсал восьмой ступени, приближаюсь к девятой. Воршливый голос Кости бьет по мозгам. И кому за это нужно сказать спасибо, а? Вы нагло своровали у меня простейшие заклинания из техник обитателей магии. В этой эпохе магия усложнена не просто так. чтобы меньше горело городов, случалось землетрясений и призывалось высших демонов. «Даже так?» «Чушь!» — фыркает Примус. «Таких магов не встречалось сотни лет». И вдруг объявился. Отпрызгаленов. Человек. «Все мы знаем, кем он был пару месяцев назад». Димбельдог поднимает руку. «Это не имеет никакого значения, профессор. Дела политики и дела академии несопоставимы». Главное — сила, ум, мудрость, разум. Не забывайте это как будущий директор. Если господин Римус и правда универсал восьмой ступени, то мы это увидим на испытаниях, которые, кстати, проведем немедленно, уже накончен. Профессоры недовольны, но Димблдог непреклонен. Это не обсуждается. Если господин Римус универсал восьмой ступени, то я поверю его словам, что завтра откроется разлом. и приму все срочные и необходимые меры, в том числе от своего имени уведомлю Святой Престол и главу Святой Стражи, поэтому стоит поспешить. Итак, профессоры, прямо сейчас, прямо здесь прошу занять места вдоль стен. Каждый из нас испытает господина Галена сильнейшими из своих плетений. «Мастер, мастер не хотите поменяться?» «Думаешь?» «На самом деле...» То, что сейчас произойдет, сложно. Большинство знаний кости часто всплывают отрывками, а некоторые забываются. Сформировать все в единую память и использовать что угодно, и когда угодно не получится. До этого обычно нужна длительная подготовка для ковыряния в мозгах. А сейчас времени у меня не будет. Уверен, завалитесь же. Вот дрянь. Ладно, но только на время испытаний. Договорились. Все будет замечательно. «Разве я когда-то вам врал?»